Это не так сложно, как кажется. Вся процедура займет от силы несколько недель. И в Италию они успеют попасть до наступления жаркой поры. Она говорила невозмутимо и ласково, ее крупный рот произносил каждое слово так звучно, решительно и вместе с тем спокойно, словно речь шла о перемене служанки. Когда Катарина начала говорить, господин Гессрейтер... Расхаживал по комнате. «Когда сказала, что достанет деньги...» застыл на месте. Но потом стал отступать назад с каждой новой фразой все дальше, пока не уперся в стену. Его маленький рот глупо приоткрылся, карии с поволокой глаза неотрывно смотрели на красивое лицо сидевшей перед ним женщины. И пока она говорила, постепенно рассыпалась в прах вся его прошлая 44-летняя жизнь. Охваченный настоящей паникой, он лихорадочно искал каких-то лазеек, пристойных отговорок, но, подыскивая их, уже понимал, что все это вздор, что женщина права, и что он исполнит все ее требования. Каждая фраза была как удар по голове. Пусть он не такой замечательный человек, каким часто себе казался, но все-таки у него золотое мюнхенское сердце, и они ведь уже столько лет вместе, и невозможно понять, как эта женщина может быть такой жестокой. Она замолчала. Господин Гесрейтер стал постепенно приходить в себя, отошел от стены, заговорил, говорил долго. Спокойный взгляд Катарины не отрывался от медленно расхаживавшего по комнате мужчины, она молчала, и пока он говорил, даже ни разу не улыбнулась. И только тут господин Гесрейтер по-настоящему отдал себе отчет, как горестно и неприглядно его положение. И за эти бесконечные секунды почувствовал, что он стар и сед. Потом стал ее упрашивать беспомощно и беззлобно. Одна мысль о том, чтобы поставить точку на искусстве в южно-германской керамике, приводит его в содрогание. Ну ладно, если ей этого так хочется, он пойдет на уступки, не будет спорить. Он не понимает, почему официальный брак принесет такую большую экономию, но если она считает, что без Петерсберга не обойтись, ладно, пусть будет Петерсберг. Но его дом чудесный дом на Зейштрассе. Нет, он просит прощения, тут он будет стоять на своем. Время, труд, вкус, жизнь, сердце, он все вложил в этот дом. И можно ли это чем-нибудь возместить? Продать его? Нет. Это будет не просто несчастьем, но еще и величайшей глупостью. И как, собственно, она представляет себе их дальнейшую жизнь? Они не крестьяне? не могут обойтись без Мюнхена, не могут круглый год сидеть в деревне. Нет, об этом и говорить нечего. Госпожа фон Радольная сказала, что вовсе не предлагает круглый год жить в деревне. Он может снять и в Мюнхене квартиру ателье, целый этаж, перевести туда кое-что из дома на зеештрассе. Ну, что поделаешь, придется ему с Божьей помощью как-то смириться». «Мне тоже иной раз приходилось смиряться», — сказала она, — не повысила голоса, была по-прежнему ласкова и невозмутима, но так произнесла это «мне тоже иной раз приходилось смиряться», что господин Гесрейтер понял, дальше спорить бесполезно. Он не заблуждался. Катарина намекала не на то время, когда и у нее были денежные затруднения, а на то, когда она слала ему письма в Париж и в ответ получала холодно-дружеские записки. Таким образом, госпожа фон Радольная все взяла в свои руки, и дело пошло быстро. Она продала дом на Зее-штрассе. Кому-то, кто явно был подставным лицом? Господин Гессрейтер понятия не имел, к кому сейчас перешло. В его дом оставалось снять квартиру решить на какие стены и улицы придется год за годом смотреть какой воздух в себя вдыхать Для этого надобно держать совет с самим собой, с друзьями, с людьми искусства. Для этого культурному человеку надобны месяцы и месяцы. Но госпожа Фон Радольная и тут не стала мешкать. Вместо девяти больших и пяти маленьких комнат, не считая кладовок и чуланчиков, которые были в распоряжении господина Гесрейтера на Зештрассе, он теперь был обладателем одного ателье, и одной спальни на Элизабет-штрассе в доходном доме. На пятом этаже, на Юхе. В Мюнхене слово «Юхе» презрительно называли верхние этажи домов, потому что на такой высоте чувствуешь себя, как на горной вершине, и там вполне можно распевать тирольские песни и кричать «Юхе».